Андрей опомнился. Стася в телеге не было. Дядя Юра, широко расставив ноги, стоял на передке, потрясал пулеметом и, судя по налившемуся кровью затылку, тоже ревел нечленораздельное. Сельма плакала, колотя Андрея кулачками по спине. — Ловко, — холодно подумал Андрей, — тем хуже для нас. Чего я тут сижу? Мне бежать надо, а я сижу. Преодолевая боль в боку, он поднялся и выпрыгнул из телеги. Вокруг ревела и шевелилась толпа. Андрей полез на пролом. Первое время он еще берегся, пытался защититься локтями, да разве в такой каше убережешься? Покрытый потом от боли и подступающей тошноты, он лез, толкался, наступал на ноги, даже бодался и, наконец, выбрался таки в стульчаковый переулок. И все это время вдогонку ему гремел голос Гейгера — Ненависть, ненависть поведет нас. Хватит фальшивой любви, хватит и удиных поцелуев, предателей человечества. Я сам подаю пример святой ненависти. Я взорвал броневик кровавых жандармов у вас на глазах. Я приказал повесить воров и гангстеров у вас на глазах. Я железной метлой выметаю нечисть и нелюди из нашего города, у вас на глазах. Я не жалел себя, и я получил священное право не жалеть других. Андрей ткнулся в подъезд редакции. Дверь была заперта. Он злобно ударил в нее ногой, задребезжали стекла. Он принялся остучать изо всех сил, шепча ужасное ругательство. Дверь отворилась. На пороге стоял наставник. «Входи», — сказал он, посторонившись. Андрей вошел. Наставник запер за ним дверь на засов и повернулся. Лицо у него было мучнисто-бледное, с темными кругами под глазами, и он то и дело облизывал губы. У Андрея сжалось сердце. Никогда раньше он не видел наставника в таком подавленном состоянии. «Неужели все так плохо?» — спросил Андрей упавшим голосом. «Да уж». Наставник бледно улыбнулся. «Уж чего тут хорошего!» «А солнце!» — сказал Андрей. «Зачем вы его выключали?» Наставник стиснул руки и прошелся взад-вперед по вестибюлю. «Да не выключали мы его!» — проговорил он с тоской. «Авария! Вне всякого плана! Никто не ожидал!» «Никто не ожидал!» — повторил Андрей с горечью. Он стянул плащ и бросил его на пыльный диван. Если б не выключилось солнце, ничего бы этого не было. Эксперимент вышел из-под контроля, — пробормотал наставник, отвернувшись. Вышел из-под контроля, — снова повторил Андрей. Вот уж никогда не думал, что эксперимент может выйти из-под контроля. Наставник посмотрел на него из-под лобья. — Ну... В известном смысле ты прав. Можно посмотреть на это и таким образом. Вышедший из-под контроля эксперимент — это тоже эксперимент. Возможно, кое-что придется несколько изменить, заново откорректировать, так что ретроспективно, ретроспективно, эта тьма египетская будет рассматриваться уже как... неотъемлемая запрограммированная часть эксперимента.